«Княгиня Чавчавадзе. Фино обещал проводить меня к княгине Чавчавадзе, которую мы не застали дома при первом посещении. Он явился за нами на другой день после нашего посещения персидской бани в два часа пополудня. В этот раз княгиня была дома и приняла нас». Княгиня Чавчавадзе славит за женщину, имеющую самые чудные глаза во всей Грузии, вообще славящейся прекрасными глазами, но что поражает прежде всего при первом взгляде на нее, так это профиль греческой чистоты, или, лучше сказать, грузинской чистоты, то есть греческой чистоты, но сдобренной жизнью. Греция — это голотея, но мраморная. Грузия — это голотея, одушевленная, сделавшаяся женщиной». И, несмотря на этот восхитительный профиль, лицо княгини имеет отпечаток глубокой меланхолии». Отчего эта меланхолия, ведь она счастливая супруга, плодовитая мать? Не потому ли, что природе угодно было наделить ее слишком большой красотой, подобно тому, как она снабжает благовонием некоторые цветы, достаточно красивые для того, чтобы обойтись без благовония? Или это продолжение воспоминаний, результат страшного приключения, разлучившего ее почти на целый год с ее семейством, И что примечательно, знаменитая пленница сохранила действительное уважение к Шамилю. «Этот человек высоких качеств», — говорила она мне, — «и репутация его скорее преуменьшена, чем преувеличена» расскажем со всеми подробностями об этом похищении задуманном с давних пор шамилем чтобы возвратить своего сына Джамала Дина, пленника как мы уже сказали в начале этой книги при русском дворе но он считал за счастье быть пленником бедный молодой человек умер от печали когда снова сделался свободным в сорок сорок верстах от ббилиси княгиничще вчавадзе имеет великолепное поместье называемое сын андал это княжеское имени расположено на правом берегу лазани то есть Самая вдоль берегов которой мы проехали от Нухи до царских колодцев, в одной из превосходнейших местностей Кахетии, в нескольких верстах от Тылава, каждый год княгиня имела привычку переселяться в Майи из Тифлисовца-Нандалы и возвращаться оттуда только в октябре. В 1854 году слухи о спуске Лисгинсгору держали княгиню доля обыкновенного в Тифлисе. Князь просил повременить, пока будут собраны точные сведения. Полученные данные, которые он считал достоверными, успокоились. Какой и поэтому было решено ехать в июня, 30 июня по французскому календарю. Примены жили ещё важные телабази, где у самых богатых всё, кажется, сделано только для нужд настоящего времени. Они не имеют в городском доме в загородном поместье помещения одинаково хорошо меблированного для нормальной жизни. Если оставляют город, с целью отправиться в деревню, то дом пустеет его мебель перевозят в поместье. Если оставляют поместье, то снова перевозят мебель в город, нужно не забывать и то, что то если с трудом можно найти необходимые продукты в Тифлисе, то тем более в деревне надо всё вывозить из тефлиса Чай, сахар, пряности, ткани для прислуги. И всё это нагружается на Орбы. И вот о одни тарантасы до Орбы и снуют по Кавказским дорогам. Днём отправление выбрали в воскресенье, но на станции не было лошадей. На почтовых станциях в России никогда не бывает лошадей. На протяжении четырехмесячного путешествия я убедился, что мы в общей сложности потеряли месяц в ожидании лошадей. И так в воскресенье лошадей не достали. Можно было бы ехать в понедельник, но русский понедельник тоже, что французская пятница. Несчастливый день, поэтому выехали только во вторник. В первый день сломались две арбы, во второй такая же участь постигла Тарантас, тогда телегу набили сеном, покрыли коврами, и княгиня поместилась на ней с тремя маленькими детьми, Тамарой четырех лет, Александром 14 лет, и Лидии трех месяцев. Двое старших детей, Соломе и Марии, ехали на второй телеге с французской гувернанткой, госпожа Жюйдранса и князь на коне наблюдал за караваном. На другой день в два часа прибыли в свою загородную резиденцию, точнее в замок, расположенный на высоте доступной с одной стороны по довольно крутому склону, но неприступной с другой стороны из-за отвесной пропасти. Пусть судят о столь восхваляемой быстроте сообщения в России. Княгиня потратила 18 часов на переезд в 11 миль. Вы мне скажете, быть может, что Грузия — это не Россия? Отвечаю, в России на это понадобилось бы не 18, а 36 часов. Ценандал в июне месяце — волшебное место. Цветы, виноград, гранаты, лимоны, апельсины, жимолость, розы растут, распускаются и созревают там в беспорядке. Воздух превращается в безмерное благовоние, составленное из 20 соединенных благовоний. Дети и женщины растеялись жадностью по этому прекрасному огромному саду, подобному городским цветам и фруктом смешавшимся с цветами и фруктами деревни. В Ценандале предполагалось свидание княгини Анны Чевчавадзе с ее сестрой, княгиней Варварой Арбеляне. Два дня спустя она прибыла со своим семилетним сыном, князем Георгием и своей племянницей, княжной Баратовой. Княгиня Варвара Арбеляни привезла с собой двух кормилиц и двух служанок. Она была в глубоком трауре, ее муж, князь Элику Арбеляни, недавно только был убит в сражении с турками. Старая тетка княгиня Чавчавадзе, княгиня Тина, сопровождала их. Князь получил приказ принять командование над крепостью, расположенной в двух днях пути от Синандал. Это приказание, разлучавшее княгиню с мужем, вселило в нее некоторую тревогу, но он успокоил ее известием, что дан приказ отправить из Тифлис войска в телав К тому же на протяжении нескольких дней шел проливной дождь, а лазань вышла из берегов, и лесгином невозможно было перебраться через реку. Князь уехал. Через три дня княгиня получила письмо от супруга, пять-шесть тысяч лезгинов напали на крепость, которую он защищал, он советовал ей быть совершенно спокойной, крепость была надежной, гарнизон храбрый опасаться было нечего. Если бы он был уверен, что ей необходимо оставить Синандалу, он дал бы знать об этом. Опасность, которой мог подвергнуться ее муж, заставила княгиню забыть о той, которая угрожала ей самой. Все шло хорошо до первого тринадцатого июля. Вечером показалось огромное зарево по направлению к тылаву. Осмотрев местность, убедились, что этот большой пожар был делом рук Лизгин. Все думали, что, несмотря на предусмотрительность князя, они переправились через Лазань. Около одиннадцати часов крестьяне пришли в замок. Они были в полном вооружении и хотели убедить княгиню удалиться вместе с ними в лес. Княгиня отказалась на том основании, что ее муж приказал, чтобы она оставила Цинандалы князь только посоветовавшись с ним. Утром крестьяне скрылись. Около двух часов пришли соседние деревенские жители, умоляя княгиню покинуть поместье и за ними в лес. Они считали даже, что им не хватит времени спасти свои пожитки. Они бросали все, считая жизнь драгоценнее того, что покидали. Вечером пошли на террасу. Оттуда пожар показался ближе и сильнее. Кольцо пламени было страшно, княгиня уступила настояниям окружающих и приказала укладывать серебро, бриллианты наиболее ценные вещи. У Клополунчи крестьянин-князя по имени Зурка предложил отправить его на разведку, чтобы узнать, что же происходит на самом деле. Княгиня согласилась. Он пошел и воротился через три часа. Лезгины стреляли в него, четыре или пять пуль пробили его платье. Однако, вопреки предположениям, лезгины не переходили реку. Они стояли лагерем по другую сторону Алазани. коревшие из сена находились на левом берегу. В рассказе этого человека были вести и хорошие, и дурные, ведь князь сказал, что лезгины не смогут перейти Алазань. Но они ее действительно не переходили». Почти за час до возвращения Зурки какой-то купец, по-видимому армянский, явился в поместье, говоря, что он, имея с собой значительную денежную сумму, не решился продолжать путь, говорил этот человек с таким произношением, которое доказывало, что он горский житель. Княгиня велела слугам обезоружить его, и если бы он вознамерился бежать, стрелять в него одновременно во избежание ошибки, она приказала заботиться о нем и дать ему ужинать к двум часам утра решено было покинуть поместье. Отправили одного за другим двух посланцев в тыла за лошадьми, но каждый из них получил в ответ лошадей, где вовсе нет. Они, где будут, только на другой день в воскресенье в семь часов утра. Весь день занимались укладыванием вещей в сундуки. Зурка настаивала чтобы княгиня немедленно отправилась даже пешком. Вещи же повезут на другой день и догонят ее. На протяжении дня два или три крестьянина выходили из леса, чтобы убедить княгиню присоединиться к ним. Она отвечала, что утром у нее будут лошади, и что тотчас по прибытии этих лошадей она отправится. Было бы величайшим несчастьем, если бы именно в эту ночь лезгины напали на замок. Вечером все было приготовлено к отъезду. Все чувствовали необходимость быть вместе, не разлучаться и в уединении ожидать, что будет. Собрались в комнате княгини Варвару, уложили детей на ковры и загасили свечи. Потом, почувствовал что невозможно оставаться долей из-за духоты в этом заточении и мраке, они вышли на балкон, откуда можно было видеть все более и более приближавшийся огонь. Свет от пожара был столь велик, что в случае нападения Лесгин княгиня никоим образом уже не могла бы бежать. В четвертом часу утра со стороны сада послышался оружейный выстрел, потом наступила гробовая тишина. Это было не нападение, так как раздался только один выстрел, но это могло служить сигналом налета. Францовенка-гувернантка госпожа Дрансей пустилась, куда глаза глядят. Она сбежала в сад и достигла часовни, построенной далеко в винограднике. Оттуда она увидела в роще на краю пропасти человека, державшего в руке ружье. Очевидно, это он выстрелил. Был ли он друг или враг, госпожа Дрансей сказать не могла, но она заметила, что человек не походил ни на одного из служителей князя. образ скользнул к замку. Тогда она добралась до края ущелья, откуда обзор был значительно лучше. Сначала она ничего не Заметила, но потом, приглядевшись, увидела, что ручей, который несся у подуши скалы, явно уменьшился. Два незнакомца, ведя лошадей в поводу, шли по другому берегу, и, по их взглядам, легко было понять, что они искали место, где бы можно было перейти через ручей. Госпожа Дрансей возвратилась в замок сердцем, преисполненным страдания. Не было никаких сомнений, что все эти признаки означали близкое нападение. Она решила поделиться своими опасениями с княгиней Анной, но та от крайнего утомления уснула. Госпожа Дрансей вошла к княгине Варваре и нашла ее молящейся. Бедная вдова ничего более не могла предпринять. «Что делать, моя милая», — произнесла она, — «надо ожидать лошадей, и как только они прибудут, мы поедем». «Пять часов служанки и княгини стали готовить чай. Это важное занятие для всякого русского. Пламя самовара первое блистает во всех домах. Самовар — это то первое слово, которое произносит слуга, просыпаясь. На пути из Санкт-Петербурга до Теплиса можно обойтись без завтрака, лишь бы только утром было два стакана чая, обойтись без обеда, лишь бы было столько же стаканов чая вечером». В пятом часу прибыл Цилавский медик, он же домашний врач княгини Доктор примчался, чтобы посоветовать княгине бежать. И бежать как можно скорее. Если на лошади, то он отдавал ей свою лошадь. Если пешком, он предлагал ей свою руку, но бежать непременно. Но как бежать верхом или пешком с шестью или семью детьми, из коих трое грудных, из дорогой тетки и, и княгини Тиной, которая при всем своем желании не могла со страха пройти пешком и версты? Тем не менее погрузка экипажей подходила к концу. Уже отнесли туда алмазы княгини, как вдруг послышался страшный крик «Лезгины!» Эту минуту страха и отчаяния невозможно описать. Доктор взял ружье и бросился с несколькими слугами, остававшимися при княгине, навстречу неприятелю. Женщины заперлись на чердаке в надежде, что лесгины ограничатся лишь грабежом в нижних этажах и не подумают подняться наверх. Все собрались в кучу в самом темном углу. Только слышен был голос княгини «Помолимся, смерть приближается». Действительно, лесгины уже вошли в поместье. Вы знаете теперь, какие то люди? Животные, гиены, тигры, рукорезы, которых называют лезгинами. Вообразите же себе сгрудившихся в углу чердака трех княгинь, из которых одна шестидесятилетняя, десять или двенадцать женщин, из коих одна столетняя, бывшая кормилица и отца князя Човчаладзе, семь или восемь детей, в том числе трое грудных». Вспомните убиение невинных Куанье, где матери прижимают детей к своей груди. Одни молились, другие плакали, третьи рыдали. Дети уже довольно взрослые, для того, чтобы понимать, подобно той девочке из страшного судами Микеланджело, которая от ужаса хочет войти в чрево своей матери, прижимались к княгиням, а другие с детской наивностью и невидением смотрели своими большими, удивленными глазами. Послышались крики лесгин, треск разбитых стекол и зеркал, звон серебряной посуды докатившийся по баркету. Грохот ломаемой мебели два рояля застонали под руками дикарей, словно испуганные их антиартистическими нежностями» через слуховое окно можно было видеть сад. Он наполнился свирепыми лицами в тюрбанах, попахах и башлыках. Видно было, как по склону пропасти, считавшейся до сих пор неприступной, поднимались люди, таща за собой коней. Лошади, как и люди, казались демонами. Все стояли на коленях Княгиня Чавчавадзе задержал на руках и прижимала к сердцу младшую дочь Лидии трехмесячного ребенка, самого любимого, так как он был всех слабее. Некоторые женщины, услышав шаги шедших наверх лесгин, подбежали к двери чердака и приперли ее с собой. Тогда княгиня Армелиани поднялась, благословила своего сына князь Георгия, и с удивительной торжественностью стала перед самой дверью. Будучи ближе всех к выходу, она должна была быть убитой первой. Подобно древним мученицам, она хотела показать своей сестре и другим женщинам, как умирают, призывая имя Божье. Ей было легче пойти на это, чем кому-нибудь другому за три месяца перед тем. Она разлучилась с мужем, который ее обожал, и последний час для нее был не смертью, а соединением с ним. Шаги Лизгин приближались все более и более. Вскоре под их ногами затрещали деревянные лестницы, которые вели на чердак. Вот удары их кулаков, сотрясают дверь. Она сопротивляется, те удивляются, этому догадываются, в чем причина. Два-три раза стреляют из пистолета в вот это укрытие из досок. Одна из женщин падает окровавленная, другие бросаются в противоположную сторону. Дверь растворяется». Все они очутились перед лицом смерти. Нет, еще хуже. Перед перспективой рабства. Тогда каждый лезгин выбирает себе на удачу пленницу, хватает ее, как попало, за руки, за волосы, за горло, и тащит за собой лестницу, по которой ведут княгинь, трещит под их тяжестью, проваливается. Множество лесгин, женщин и детей падают вниз со второго этажа на первый. Там завязывается драка. Люди, оставшиеся грабить внизу, понимают, что лучшую долю получат те, которые взяли пленников, живая добыча самые драгоценные, ведь лезгины знают, что ее составят княгиня, стоящая пятьдесят, сто, двести тысяч рублей, кинжалы блестят, пистолеты воспламеняются, хищники грабят, убийцы убивают друг друга. Когда действующие лица этой страшной сцены, похитители, убийцы, жертвы, осмотрелись вокруг себя, то вот что они увидели. Княгиня Чавчавадзе, распростертая на земле, с распущенными, как у древней, Кассандры волосами с великолепными чёрными, мягкими, шелковистыми волосами. Прижала к груди малютку Лидию трёхмесячного ребёнка. Мать почти голая, всё её платье разорвано, кроме юбки. Ребёнок в одной рубашонке, без покрывала, без пелёнок. Лошади-лезги нагружали её так близко, что каждую минуту казалось, вот-вот они затопчут её. Гувернантка, тоже пленница татарина, передная двум нукером, бросилась к бедной женщине, крича, «Княгиня! Княгиня!» — та в отчаянии подняла голову. «Дети! Дети!» — кричала она. «Мария уже на лошади!» — отвечала госпожа Дрансей. «Саламе далеко». В эту минуту один из внукеров, под стражу которого она была отдана, взял ее за руки и силой оттащил назад. Благодаря крику гувернантки «Княгиня! Княгиня!» Лизгину узнали, какая важная пленница лежит на земле. Несколько человек бросили, чтобы овладеть ею. Кинжалы сверкнули и вонзились в груди. «Два лизгина упали!» Какой-то третий лесгин спросил по-грузински, кто ты, княгиня? — Да, — ответила она и закричала, — сын мой, сын мой, лесгин показал ей сына, который сидел на лошади. Тогда бедная мать, обрадованная, что видит его живым, сняла с себя бриллиантовые серьги и отдала их этому лесгину. Потом она упала навзничь в обмороке, почти мертвая. В другом углу двора княжна Нина Боратова, прекрасная 18-летняя девушка, сидела на коня Ничего не изменилось в своем туалете. Платье, грузинское шапочка и вуаль остались нетронутыми, будто она только что вышла из церкви. Старая тетка, княгиня Тина, была напротив в самом жалком состоянии. С нее сорвали почти все платье, а волосы ее растрепались по лицу. Что касается столетней старухи, кормилица отца князя, то она, полногая привязана была к дереву, от которого ее отвязали только на другой день. Старая княгиня Тима была также оставлена. Подобно ей у этих диких и совершенно первобытных людей старость, вероятно, не имела большой цены. После страшного и свирепого последовало смешное. Начался грабеж — Каждый уносил что мог, не зная цены того, что уносил. Один шаль и другой посуду, тот серебро, а этот кружевные уборы. Грабители ели все, что попадалось, даже мелкие, назначенные для игры в карты, помаду они пили из бутылок розовое масло и клещевинное. Для них было все равно. Один лезгин ломал великолепные серебряные блюда, чтобы свободно уложить их в свой мешок. Другой запасался сахаром, кофе и чаем — пуская из виду для этих малоценных предметов вещи более драгоценные. Третий заботливо прятал медный подсвечник и пару старых перчаток. Все это представляло в одно и то же время сцены варварские, ужасные и забавные. Наконец, почти час спустя, главари подали сигнал к отъезду. Женщин посадили на лошадей позади себя. Княгиня Чавчавадзе неизвестно как осталась одна с маленькой Лидией на руках. Они покидали поместье.